Таблица 5.5. Фаза отрицания и фаза навязчивости при стрессовых реакциях. Фаза отрицания. Восприятие и внимание. Удивление. Избирательная невнимательность. Неспособность оценить значимость событий. Нарушение сна, бессонница и сонливость. Осознание мыслей и чувств, относящихся к травматическому событию. Амнезия, частичные или полные. Невосприятие тем, ассоциирующихся с последствиями травматического события. Концептуальные характеристики. Отрицание смысла раздражителей, каким-то образом ассоциирующихся с травматическим событием. Утрата реалистического чувства адекватного контакта с окружающим миром. Сужение диапазона мыслей. Негибкость целей. Интенсивное фантазирование для противостояния реальности. Эмоциональные характеристики. Эмоциональная невосприимчивость. Соматические характеристики. Напряжение и подавление, как реакции автономной нервной системы, сопровождаются такими ощущениями, как боли в желудке или кишечнике, расстройство желудка, усталость, головная боль и мышечные боли. Длительные паттерны. Сверхактивность. Отчуждение. Неспособность определиться, как реагировать на последствия травматического события. Восприятие и внимание. Сверхбдительность. Реакция испуга. Нарушение сна. Фаза навязчивости. Осознание мыслей и чувств, относящихся к травматическому событию. Навязчивые повторяющиеся мысли, эмоции и поведение, иллюзии, псевдогаллюцинации, ночные кошмары, навязчивые образы и руминация. Ощущение напряженности, смятения или замешательства при обдумывании тем, ассоциирующихся с травматическим событием. Примечание. Руминация. От латинского «ruminatio» – переживание, повторения, возвращение уже пережеванной пищей с пищеводой желудка в рот и повторное ее прогладывание. Здесь употребляется в значении «переживание произошедшего». Концептуальные характеристики. Сверхгенерализация раздражителей, которые кажутся и имеющими отношение к травматическому событию. Эмоциональные характеристики. Эмоциональные приступы аффекта, связанного с травматическим событием Соматические характеристики Ощущения или симптомы приближения реакций, борьбы или бегства Или истощения от хронического возбуждения, включая тремор, диарею, потливость Адренергическое, норадренергическое или гистаминовое возбуждение Сопровождаемое такими ощущениями, как сердцебиение, тошнота, комок в горле, слабость в ногах Двигательные паттерны Компульсивное повторение действий, ассоциирующихся с травматическим событием или поиск утраченных лиц или ситуации. Примечание. Перепечатано из Stress Response Syndrome a Review of Post-Traumatic and Adjustment Disorders by Горовиц, Hospital and Community Psychiatry, by American Psychiatric Association. Перепечатано с разрешением фаза навязчивости, подобное явлению, описано в главе 3 как синдром эмоциональной уязвимости. Во время фазы навязчивости множество различных раздражителей, изначально не связанных с травмой, могут образовать ассоциативные связи с травматическими раздражителями и реакциями. Со временем, если эта фаза продолжается достаточно долго, эти реакции и связи, как правило, исчезают. Однако, если эта фаза быстро сменяется фазой отрицания, реакции и связи не исчезают, и цикл, в котором одна фаза сменяет другую, может продолжаться долгие годы. Именно это и происходит с пограничными индивидами.